глава 21 нерадостный прием сегодняшнюю схему фарма я решил изменить чтобы ускорить собственную прокачку 5 уровней за день слишком мало мне не терпелось закончить третий этап и узнать что же ждет меня после него поэтому в илунезе в отличие от дабл вира у меня будет не семь ловушек а 14 половина для прокачки ахейт Половина для меня самого. Конечно, беготни будет гораздо больше, и эликсиров на ману будет потрачено не в пример больше, чем вчера. Но учитывая, что вчерашний день показал, что с командой НПС на подхвате можно таки собирать лут, все затраты многократно окупятся. А две хозяйственные сумки, набитые до краев эликсирами, позволят не отвлекаться от грейда и фарма. Учитывая мою сделку с соседями, я решил, что не буду, как предполагал ранее, оставлять нового члена группы Листикванана на страже сумок и лута, как планировал. Думаю, заинтересованы в приобретении моих комплектов на скрытность через три дня китайцы и думать не будут о возможности нас обчистить. Азиаты все же намного более дисциплинированы» и всякой шушеры, игнорирующей коллективные интересы клана, у них должно быть намного меньше. Фандоры-ситвик, которых я предупредил поаккуратнее швыряться армагеддонами, чтобы случайно не поранить китайцев, улетели на грифонах отвлекать джинов, а мы вчетвером скоро развесили свои сети в другой части города. А затем начался фарм по уже отработанной схеме, Несколько раз я видел китайцев, которые свою часть сделки честно выполняли, не мешая нам фармить. В принципе, думаю, наше присутствие и им пошло на пользу. Бедолаг джинов мы постоянно отвлекали на себя. Значит, они могли быстрее фармить зомби. А тех, как китайцы мне и сказали, было здесь просто море». Работать оказалось полегче, чем в Дабл-Вире, в том числе и потому, что джинов было поменьше, чем там. Максимум, что я смог на себя вытянуть семь штук. Это тебе не дюжина. С учётом этих обстоятельств я загнал всех до изнеможения, но фармили мы девять часов подряд. Пока я не взял свои десять уровней, которые поставил себе целью сегодня. С учетом меньших проблем от джинов, позволявших работать быстрее, большего числа зомби на улицах и большего времени фарма, Адельхейт получила 14. На один меньше, чем вчера, но с учетом того, как резко вчера апгрейдилась, этому не приходилось удивляться. Ну а лута мы собрали столько, что пришлось совершить две ходки, чтобы перетащить весь». Я был совсем не против потратить лишний портал по две сотни за штуку, чтобы перетащить на базу лута на десять тысяч больше, чем вчера. Чудесный день должен был перерасти в чудесный вечер. Отправив вторым порталом своих подчиненных в окрестности базы с остатками лута, мы с Адельхейд вызвали грифонов и полетели в сторону равнины к Схевахайр осторожность мы отнюдь не утратили летели низко чтобы в случае появления дджинов тут же перепрыгнуть телепортами на землю от хакун и принц нас страховали поменяв двух грифонов мы наконец перелетев в невысокий хребет оказались над той самой равниной которую вчера так расхваливали милодор с вандором вчера нам садрихейт казалось что они уж слишком расстарались в описании равнины «Схивахайр», но, казавшись над ней, мы так думать перестали. Деревья исполины с причудливыми стволами, покрытыми красно-бурой растрескавшейся корой и с настолько мощной кроной, что под ними легко можно было бы разбить лагерь сотен на пять человек, вздымались на равнине то тут, то там. Высота некоторых великанов составляла навскидку за сотню метров, а длинные продолговатые листья можно было смело использовать, чтобы прятаться под ними от дождя. Вокруг исполинов, как дети в саду вокруг воспитательниц, располагались где кругами, где овалами множество деревьев, которые в другом месте мне показались бы очень высокими. Полянок было немного, и покрыты они были изумрудной травой. Кое-где блестели ручьи реки, а в километры вперед по курсу открывался вид на большое озеро. «Как красиво-то!» — восторженно ахнул Адельхейт. «Просто невероятно!» — поддержал ее я. «Кажется, я нашел место в параллельном мире, в котором хотел бы задержаться подольше. А то и построить тут домик. Хотя что-то я расслабился». Присутствии оккупировавшей все нечисти об этом нечего было мечтать. Но сам факт, что подобные мысли меня посетили, был свидетельством того, что равнина произвела на меня неизгладимое впечатление. Внезапно предостерегающий пискнул пэт от хакун закричал: « Эльфы! Тут я и сам увидел, как в кронах исполинов вокруг нас внезапно появились вызванные грифоны на которых прямо из листвы стали появляться и запрыгивать высокие гибкие фигуры. Этот переполох был явно в нашу честь. Похоже, тут вместо нечисти почему-то были эльфы, и они собирались с нами плотно пообщаться. А оно нам надо? Мои инстинктивные рассуждения о нежелательности идти на контакт подтвердили вспоровшие воздух стрелы, полетевшие в нашу сторону. Обычным зрением я их не видел, но более детальный радар Пэта идентифицировал атаку без сомнений. «Адельхейт, кастуй стелс, затем телепортами сваливаем с равнины, а потом порталом на базу», — скомандовал я, убедился в том, что она услышала меня и тут же прыгнула с грифона, и тут же сам последовал своим указаниям ей, поджимая ноги и прыгая на верхушку дерева в трех сотнях метров справа не очень высокого дерева, несомненным достоинством которого было отсутствие в его кроне эльфов и грифонов. Оказавшись на ветке, выбрал следующее дерево и прыгнул на него. Злорадно ухмыльнулся. «Пусть они попробуют различить меня или Адельхейд на деревьях. Стелс-то стелсом. А главное, артефакты ликвало на скрытность и незаметность». Спохватившись, тут же призвал в инвентарь Пэта. Не хватало еще, чтобы его нашпиговали стрелами вместе с грифонами. И сразу же прыгнул на вершину одного из деревьев, а ближе к выходу сравненный к Схевахайр. Красиво тут слов нет, но все не слава богу. Нечисти нет, но какие-то злобные эльфы нарисовались. И откуда вообще?» Повернулся, выбирая место для следующего прыжка, нашел подходящее дерево и только повернулся, чтобы телепортироваться, как вдруг что-то буквально сдернуло меня с дерева и закружило. Я полетел только вниз головой, завернутой во что-то, что спутало мои руки и ноги и пересчитывая ребрами ветви. А затем прямо перед лицом появилась довольно эльфийская физиономия, заявившая их ну и кто тут попался в мою сеть?» «А, гном!» «Коротышкам мне место в священном лесу!» И в мой висок по дуге прилетела древко копья, вырубая меня напрочь. Очнувшись, я обнаружил, что гол, как сокол, остался в одних труселях, панцирях и перчатках. Сняли всю снарягу, сняли сумку, носки, блин, и те сняли. Панцирь и перчатки эльфам не покорились, но да я и сам от них не в состоянии избавиться. Куда уж им. Лежал я на чём-то твёрдом, кверху лицом, тупо смотря на решётку надо мной. Между прутьев решётки весело пробивались солнечные лучи. Даже без одежды холодно не было. Скосил голову в сторону, увидел, что решётка со всех сторон. Вокруг меня огромная железная клетка. Раза в три побольше той, в которую я как-то попал в бывшем дворце Перфундара. Не клетка, а клетище. Движение мне дорого стоило, голова тут же дико разболелась. И не считая оповещений, можно было понять, что я словил серьезный дебаф на сотрясение головного мозга. «Что ж меня все, кому я не попадусь, под руку тут же по голове-то бьют? Ироды!» В игре вообще осталась раса, представители которой еще не вырубали трое мощным ударом по голове. Одно хорошо, за решеткой я один, и это, скорее всего, значит, что Адельхейт благополучно сбежала с негостеприимной равнины. Я прекрасно помнил, что эльфам никто не нравится, кроме эльфов. Поймали бы ее, было бы рядышком со мной. Ну что же, надо быстрее приходить себя и мотать отсюда. Слава богу, в этот раз под землю не засунули, где непонятно, куда бежать. Всего-то поляна под открытым небом. Главное решить вопрос с решеткой. Правда, вспомнил тут же, что есть и более неотложные вещи, чем побег. У меня же за сегодня 22 балла еще не распределены. Тут же залез в интерфейс и кинул их в интеллект. Вырвусь из-за решётки, понадобится много маны, чтобы сбегать отсюда телепортами. А у меня ни эликсиров с маной теперь нет, ни артов на добавки к ней и к скорости восстановления. Распределив баллы, несколько успокоился. Теперь, даже если грохнут, потери минимизирую. Начинаю разрабатывать сценарий побега. Первый вопрос. Насколько это серьёзная тюрьма? можно ли внутри пользоваться магией. В тюрьме троллей был прописан запрет. Мало ли тут тюремка попроще. Так сказать, облегченный вариант на открытом воздухе. Если запрета нет, то я немедленно отсюда ухожу. Сброшу несколько круглых валунов с максимальной высоты на дальний угол клетки. Она неизбежно продавится, решетка растопырится в стороны. И точно между деформированных прутьев найдется место, в которое я смогу протиснуться и оказаться на воле. Если, конечно, меня охранники стрелами не нашпигуют. Кстати, они тут есть вообще рядом?» Повернул голову налево, морщись от новой вспышки боли, повернул направо. Никого. Просто огромная поляна. Но два направления я еще не охватил. Упершись руками, осторожно сел. Дебав дала себе знать не только головной болью, но и сильным головокружением. Пока пытался понять, что вокруг вообще находится, уняв головокружение, боль настолько усилилась, что потекли слезы, размывшие и так двоящиеся изображение. Пришлось замереть, сидя, закрыв глаза и размеренно подышать. Сначала немного прощухуюсь, потом буду пытаться осмотреться. «Важно точно знать, есть ли охранники вокруг, а для этого зрения не должно меня подводить». Прошло несколько минут, пока голова не перестала кружиться, а боль немного притихла. Осторожно открыл глаза, вытер слезы. «Так, передо мной никаких охранников нет, тот же лес сотни метров, та же густая трава снаружи. Осталось посмотреть еще сзади». «Блин! Но мне это будет стоить нового приступа адской головной боли и головокружения!» «Тем не менее, других вариантов нет. Терпи, Трой, терпи. Рассказывай себе сказки, что это всего лишь виртуальная боль в твоём виртуальном теле, и поэтому терпеть ей якобы легче. А вось сам поверишь» максимально осторожно раскачиваясь всем телом в надежде, что если не буду вертеть шеей, будет полегче с расплатой от дебаффа Ни черта подобного. Снова все вертится перед глазами и слезы градом. о самое время попробовать, работает ли тут магия. Кастую на себя лечение. О, сработало. дашь чуть полегчало. Но охранников и тут не видно. Тот же лес сотни метров, та же трава. С другой стороны, некоторые заклинания, которые система считала безобидными, работали в тюрьме троллей. Надо попробовать что-либо из того, что точно будет запрещено, если запреты тут вообще есть. Ну-ка, давай скастую ров, чтобы часть его была здесь, а часть по ту сторону решетки. Если получится, то вот и сценарий бегства. Прыгай в ров, проползай под решеткой и на свободе. Рва не появилась. Появилось уведомление. Данное заклинание нельзя кастовать в камере. Ясно, блин. Тюрьма хоть и на свежем воздухе, а про магию тут не забыли. Ладно, черт с ней, с магией. А что с навыками? Их-то хоть можно использовать? На чём проверить-то? Блин, жарко от солнца. Даже вечернего. Так что дышать нечем. Да и думаю, солнечные лучи, падающие прямо на мою черепушку, тоже мне дополнительных острых ощущений от дебафа доставляют. Ну-ка, есть ли тут рядом со мной какой-нибудь росток, из которого можно вырастить что-нибудь, что даст мне тенёк? Оказалось, что земля, на которой я сижу, сознательно утоптана так, что превратилась почти в камень. И, естественно, ничего на ней не растет. Но сразу за решеткой полно как травы, так и разнообразных ростков деревцев. Видимо, ветром принесло семена, они проросли. Но трава была такой густой, что шансов укрепиться и вырасти у них не было. Но это пока я тут не появился. Выбрав росток поближе к решетке, приказал ему расти. Ну, все в порядке. Навык не отключен, деревце прямо на глазах поперло в рост. Пять минут выросло до высоты потолка клетки. Еще пять минут. И часть его ветвей раскинулась широко над ней, надежно прикрывая меня множеством листьев от солнца. И тут я убедился, что охрана таки есть. Из-за спины раздался несколько растерянный голос. «Гном, новое дерево твоя работа?» «Моя?» Не стал отпираться я. Но поворачиваться не стал. «Хватит боли, натерпелся уже. Захочет охранник развить тему, и так поговорим. Не захотел». Просто наступила блаженная тишина, против чего моя пострадавшая черепушка и не возражала. Так. Если навыки работают, то какой из них мне пригодится для успешного побега? Открыл интерфейс и начал было просматривать список навыков, как вдруг голову пронзило просто чудовищной вспышкой боли. Понял, понял. Отключаюсь. Видимо, напрягать зрение, читая мелкий шрифт, мне сейчас очень противопоказано. По ощущениям, мне в голову воткнули раскалённый лом. Дождался, когда лом остынет, и стало полегче, но входить снова в интерфейс зарекся. Буду лучше по памяти вспоминать, что у меня там имеется, лишь бы снова не нарваться на такую боль. Сосредоточиться было тяжело, и я решил начать с того, чем в последнее время чаще всего пользовался. «Мой растительный навык?» Мысли текли тяжело, но я настойчиво принял сам усолить эту идею минуту за минутой. Что-то путное пришло в мою болезненную голову только на минуте десятой, не раньше. А что, если подсобрать семян деревьев, подсунуть их под основание клетки, да приказать расти, чтобы они приподняли эту клетку, открывая мне путь к побегу? В теории красиво звучит, а что будет на практике? Даже если и сработает, не будет ли это слишком медленно, чтобы успеть сбежать? Вряд ли мои охранники не заметят, что клетка постепенно приподнимается и приподнимается с одной стороны. Это же эльфы, отменные стрелки. Проблемами со зрением они точно не страдают. Ладно. А что с моим мастером веса? Что если клетку во много раз утяжелить? Что мне это даст? Она не выдержит собственного веса и меня раздавит? Явно не то. Так, а если облегчить? Найти какой крохотный камешек и сделать практически невесомой. Что это мне дает? Да, вот это уже работоспособная идея. Если клетка ничем не прикреплена к почве, а вес у нее станет мизерным, я ж смогу откинуть ее в сторону, как перышко. И бежать напропалую. Вот только надо быть реалистом. Пока дебаф не закончится, вряд ли я далеко убегу. Блин, почти двенадцать часов тут еще мытариться, хочешь не хочешь. Надеюсь, ночью я не замерзну. И тут я содрогнулся, услышав из-за спины очень знакомый голос. «Так-так-так, трой!» «Какая неожиданная, но приятная встреча!» Фнуар, мать его!» А я, услышав об линении гнома, как-то сразу и подумал, что стоит подойти посмотреть на него поближе. Радостно продолжил трещать колдун. «Умом я понимал, что шансы мизерные, но вот что-то меня прям толкало сходить». И правильно, как оказалось, толкало. Я не реагировал. Поворачиваться бы было слишком больно. А говорить что-либо в ответ, когда тебя даже ни о чем не спрашивают, какой смысл? Ну, я смотрю, ты загордился, Трой. Даже не хочешь взглянуть в лицо старому приятелю. Нисколько не стесняясь моего молчания и неподвижности... Продолжил болтать Фануар. «Ничего, ничего. Старому другу я всегда готов сам подойти и пообщаться. Как там, кстати, здоровье твоего друга Эльфа с его богопротивным очарованием?» И колдун, обогнув клетку, подошел ко мне, взглянув в лицо. «Здоровьем Ликвел интересуешься? А ведь это идея. Помер он, Фануар, помер». Тяжело тут было в последнее время. Ох, тяжело. Прибрали черти его грешную душу. «Да ладно, Трой! Я же понимаю, что ты не можешь мне про него ничего по правде сказать!» Скептически хмыкнул Фануар. «Ты лучше скажи, что с моими подчиненными стало, которые с тобой тогда отправились!» «Вот же, блин, вопрос!» И что соврать? Правду сказать, что я их грокнул на пару с Ликвалом, явно не вариант. Да понимаешь, Фануар, беда случилась. Только мы с ними из портала вылезли, как попали прямо под пламя огромного дракона. И ребята твои, спасибо им, меня оттолкнув в сторону, вступили с ним в схватку. Да только тут же и полегли на поле боя. С честью. Просто дракон уж больно был силен. «И этому я не склонен верить, хотя про бесчинство дракона и слышал», — нахмурился Фануар. «Ну, ладно. Подробнее поговорим потом, когда король отпишет тебя в распоряжение нашей сельфийской лиги. Подожди меня тут немного, хорошо?» Последнюю фразу Фануар произнес уже неприкрытый издевательским тоном. Я счел разумным в ответ промолчать, изображая покорность судьбе. Смотря свет уходящему кулдуну, я понял, что прежний, совершенно разумный план оставаться тут до истечения действия дебаффа, теперь разумным не выглядит. Как только Фануар со своей лигой наложит на меня лапы, так сразу же куда-нибудь и перетащат. И не факт, что там будут такие же возможности для побега. Скорее наоборот. Я ушел в прошлый раз с тремя крутыми колдунами, и больше их никто живыми не видел. Так что определенное уважение они ко мне будут испытывать. А значит, и меры охраны предпримут очень жесткие. Им что нужно? Выждать два дня, а на третий я снова впаду в безумие из-за долгого отсутствия контактов с Ликвелом. И так или иначе, они меня заставят показать, где он прячется. И в этот раз меня сопровождать отправят уже целую армию. Ну что же, побег вынужденно переносится на прямо сейчас. Первый шаг — убедиться, что клетка удерживается на месте своей тяжестью а не прикована какими-нибудь цепями или гвоздями к поверхности. Значит, надо осмотреть все места, где она контактит с грунтом. Эта процедура заняла у меня минут десять, большую часть из которых я провел, находясь в полуобмороке из-за болевых ощущений, получаемых после каждого разворота на месте. Но ничего, что связывало бы клетку с грунтом, не нашел. А теперь второй этап. Найти небольшой предмет и посредством мастера веса поменять его вес с клеткой.